Энтони ждал его в одной из многочисленных гостиных. Он был явно встревожен. Млокин Стив пожал протянутую руку и озабоченно спросил. Что случилось? Берст пропал. Как? Энтони пожал плечами. Ну, ты знаешь, после той игры он был сам не свой. Я даже опасался за его психику. С ним происходило что-то очень странное. И хотя я бы не рискнул назвать это любовью или чем-то в этом роде, «Потому что смешно влюбиться в того, кого никогда не видел, и ничего об этом не знаешь, но...» Энтони запнулся и, тряхнув головой, что-то пробормотал себе под нос. Млокен Стив шагнул вперед и стиснул его плечо. «Успокойся и постарайся мне внятно все объяснить». Энтони сделал глубокий вдох и взял себя в руки. «Ну, ты знаешь, что мы с ним на Танаке не расставались с первого дня». Я помогал ему контролировать свои эмоции. Ай, да что там, ты все знаешь. Так вот, эти четыре дня он не выходил из номера, поскольку все время находился на грани транса и прекрасно представлял, чем это может кончиться. Ко вчерашнему утру я пришел к выводу, что, пожалуй, не обойтись без медигаментозного вмешательства. Я дал ему успокаивающее и снотворное, и когда он уснул, спустился вниз к аптечному пункту. Там я заказал необходимые медикаменты, но когда поднялся обратно в номер, то застал Берса бодрствующим и в крайне возбужденном состоянии. Когда он немного успокоился, то рассказал мне, что к нему приходила ее посланница. Я попытался его расспрашивать, но он замкнулся и впервые в эти дни спокойно уснул. Я был успокоился и решил, что кризис миновал, и поскольку за это время сам изрядно подрасшатал нервную систему, то принял дозу снотворного и тоже уснул. Вечером, как ты помнишь, была церемония награждения, с которой ты, как всегда, исчез довольно рано. И он сделал многозначительную паузу. Так вот, когда за нами прибыл Боллерд, чтобы отвезти в гостиницу, Берса тоже не оказалась на месте. И нет до сих пор. Энтони замолчал. Млокин Стив несколько мгновений размышлял над услышанным, потом заговорил. — Ладно, жди меня здесь. Я сейчас оденусь, попрощаюсь с хозяйкой. И он, не закончив фразу, махнул рукой и выскочил из комнаты. Горничной за дверью не оказалось. И Млокин Стив, с трудом отыскав путь в спальню, торопливо оделся и ринулся по комнатам, надеясь наткнуться на хозяйку или хотя бы на кого-то из слуг. Ему повезло. Пройдя пару коридоров, он услышал знакомый нежный голосок, расплылся в улыбке и прибавил ходу. Он уже протянул руку к занавеси, закрывавшей арку двери, как вдруг случайно услышанный обрывок фразы заставил его замерить на месте. «Варвар есть варвар, дорогая. Но я готова терпеть его вонь и запах изо рта, только бы его не перехватила эта сучка Энтерея. В конце концов, это ненадолго. Эстелиний ну, тот молодой шипкомандер из штаба флота, с которым я спала летом...» Сказал, что к началу недели их уже отправят обратно в эту дыру. Ну, на Танаку. Так что еще два дня. Да-да, о, святые стихии. Нет, я даже подумываю подсунуть ему кого-нибудь из горничных, чтобы немного отдохнуть от этой вони. Ну, что ты, дорогая, не стоит беспокоиться. Я обойдусь своими силами». Млокин Стив почувствовал, как у него перехватило дыхание. Несколько мгновений он молча стоял за занавесью, потом тихонько повернулся и двинулся прочь от комнаты. Когда вышкаленный швейцар, украшенный седыми буклями, вручную отворял им наружные двери, Млокен Стив вдруг остановился и, повернувшись в сторону горничной, которая стояла тут же с испуганно расстроенным лицом, спросил. «Госпожа, не подскажете ли, как мне добраться до дома леди Энтереи?» «Что?» – не поняла та. Млокен Стив усмехнулся. Ничего, извините за беспокойство. Существовала очень большая вероятность, что этот вопрос достигнет изящных ушек ее хозяйки и изрядно испортит ей настроение. Берс покинул торжественный обед по случаю чествования победителей чемпионата флота сразу же после первой же перемены блюд. Его ухода никто не заметил. Он специально сел подальше от Энтони рядом со Стивом. А тот после первого же тоста не обращал внимания ни на что, кроме своей смазливой соседки. За прошедшую неделю он успел побывать в постелях доброй дюжины дам из достаточно высоко поставленных семей. Но судя по белокурой головке соседки, ему впервые выпала возможность заняться чистокровной леди. Берс выскользнул на улицу, вызвал Болерт автомат и, запрыгнув в него еще до того, как успел окончательно остановиться, задал ему адрес припортового ресторанчика Эбигантельс. Перед сегодняшним мероприятием он бегло ознакомился с путеводителем и был несколько удивлен, что та незнакомая леди назначает ему встречу в столь странном месте. Скорее, ей больше подошел бы Дальсесиор. Но, возможно, она не хотела привлекать излишнее внимание, или в Дальсесиор просто не пускали варваров.